Глава 39. «Где-то в лесу, совсем рядом, плакал ребёнок. Ничто другое не заставило бы Машу свернуть с тропы. Как можно проигнорировать ребёнка? И то поначалу она прислушивалась. Может, мать рядом и успокоит малыша? Нет, плачет. Маленький, совсем маленький. Откуда в лесу ребёнок Маша не задумывалась? Мало ли». Дачников в деревне полно, да и не обязательно кто-то из них мог завести в чащу ребёнка. Господи, да сколько жутких историй! Родила и выбросила. Кошмар! Плач раздавался совсем рядом. Казалось, что малыш за соседним кустом, за деревом. Но нет, нет, нет. Дальше, дальше, дальше. Маша очнулась, когда поняла, что заблудилась. Стало жутко. Слышала ли она плач или ей почудилось? Она беспомощно огляделась. Частые стволы деревьев, кусты, мох под ногами. Никакого намёка на тропу. Как она вообще сюда забралась? На предплечьях царапины. Это она продиралась сквозь кусты? В какую сторону идти, Маша не знала. Даже по солнцу не сориентироваться – Отсюда его попросту не видно, а на дерево она и при очень большом желании не залезет. И полумрак. То ли от густых крон деревьев, то ли потому, что солнце садится. Телефон она оставила дома на зарядке. И вообще ничего в карманах. Когда они с Мишей ходили в лес, он всегда брал с собой спички и зажигалку, нож, а иногда и ружьё. Но ведь она не собиралась в лес. По знакомой тропе до озера и обратно. Маша лихорадочно перерыла все карманы. В одном нашла две карамельки, в другом – коробок спичек. Точно. В этом комбинезоне она и ходила за грибами. И Миша сунул ей в карман спички. Просто так. «Не паниковать, не паниковать», – твердила Маша вслух для храбрости. Какое там? Хотелось бежать сквозь чащу, сломя голову, быстрее, к людям, к Мише. Она изо всех сил вцепилась в ближайшее дерево, обняла его крепко-крепко. Спокойствие, только спокойствие. Сколько времени она бежала в лес, поддавшись слуховой галлюцинации? Полчаса, не больше. Значит, деревня где-то недалеко. «Если сейчас идти дальше, то можно сильнее заблудиться, и найти её будет сложнее. Её же будут искать. Миша точно будет. Лорд возьмёт след. Ох, у него же больная лапа!» Маша снова послала проклятие на голову того, кто разбил бутылку и бросил осколки в траву. «Уроды они, люди!» Лорд бежал по лугу и напоролся на стекло. Маша его чуть ли не на себе домой притащила, с перепугу. «Ладно, Миша её и без собаки найдёт. Так что не стоит паниковать и забираться в чащу. Лучше остаться где-то тут, развести костёр, пока не стемнело». Маша никогда не ходила в походы. Правила выживания в лесу смутно помнила после уроков ОБЖ в школе. «Хорошо бы найти речку». Она привела бы её к людям. Но ручей она, кажется, пересекла давно. Ещё советовали прислушиваться и принюхиваться. Дымом не пахло, звуки только лесные. «Ау!» — крикнула Маша во весь голос. «Ау!» Тишина. Только птицы всполошились, устроили гвалт. Маша все же не выдержала, развернулась и пошла в направлении, которое ей казалось верным. Может, удастся выйти на тропу? Увы. Она присела на поваленное дерево, сунула в рот карамельку. Наваждение или сумасшествие? Но в результате она сидит в лесу, подвергая опасности своего ребенка. И это не просто ужасно, это кошмарно. Маша прекрасно помнила рассказы Михаила о диких зверях и вздрагивала от каждого шороха. Вот ветка хрустнула, а это что скрипнула? После сладкого захотелось пить. Воды у неё, конечно же, нет. Маша снова осмотрелась. Можно сидеть и жалеть себя. Можно паниковать, а ещё можно попытаться сделать хоть что-то, пока не стемнело окончательно. Дикие звери боятся огня, а у нее есть спички. И по дыму от костра ее будет легче найти. А еще из еловых веток можно устроить лежанку. Маша встала на колени, чтобы расчистить место для костра. Позабыв об усталости, Михаил трижды пробежал по тропе до озера и обратно, зычно окликая Марусю. Нет ответа. У озера ее никто не видел. Никаких следов на тропе и рядом с ней. И никаких мыслей, куда она могла пойти. Ураганом Михаил пронесся и по деревне, расспрашивая не только знакомых, кому Маруся могла зайти на чашечку чаю. Он заглянул в каждый двор. Никто не видел Марусю. Телефон не отвечал. Его Михаил обнаружил в доме. Турында! Хоть бы с собой взяла. «Петрович, поднимай людей. Надо в лес идти. Скоро стемнеет». «Мужу позвони», — посоветовал Петрович. «Людей соберем. Машка твоя беременная. Многие откликнутся. Только некрасиво получится, если ее муж бывший выкрал». «Э?» Михаил даже дара речи лишился от такого предположения. б рыкнул на него Петрович. После той истории с Алимом я верю, что эти ироды на всё, что угодно способны. Кстати, где Алим? — Да не... — выдохнул Михаил. — Он похищением людей заниматься не будет? — Ладно, я его сам найду. Будет, не будет. Пусть искать помогает. А ты звони, звони. Номер мужа Михаил выудил из машиного телефона. Да и набрал с него же чтобы Анатолий наверняка ответил на звонок. «Да, Машуль!» — услышал он его несколько удивленный голос. «Маша у вас?» — спросил Михаил, не здороваясь. «Не до реверансов». «Это кто?» — опешил Анатолий. Правда, быстро сообразил. «А, Михаил! Почему меня? Где Маша? Что с ней?» Разговаривали они недолго, но продуктивно. Анатолий, может, и камель но к пропаже бывшей жены отнёсся, как настоящий мужик. Сказал, что едет помогать в поисках, да ещё пообещал позвать на подмогу волонтёрский отряд. Чем больше людей, тем быстрее найдём. Волонтёры быстрее откликнутся, чем МЧС. И бригаду врачей вызвоню. Маше может понадобиться медицинская помощь. Михаил и не заметил, как Анатолий взял управление поисками на себя, а когда понял это, испытал лишь благодарность. Ему самому было трудно справиться с волнением и паникой. Не помогала даже многолетняя воинская выучка. Как же так? Как он допустил? Как недосмотрел? Маруся потерялась по его вине, и если с ней что-нибудь случится... Он никогда себе этого не простит. Волонтёры привезли собаку. Она взяла след, но потеряла его после ручья. Люди рассредоточились по лесу, вооружившись фонариками. Обшаривали каждый куст. Михаил тоже искал в группе. Переклички, минуты тишины, отсутствие новостей сводило с ума. Он обессиленно опустился на землю, когда по рации всем участникам поисков передали радостную новость. Нашли, нашли. «Эй, ты чего?» Кто-то из волонтеров протянул ему флягу с горячим чаем. «На, выпей. Нашли живой. С ребенком тоже вроде все в порядке. Это круто. Говорят, по дыму от костра нашли. Молодец, не растерялась». Михаил отодвинул руку с флягой, провёл по лицу тыльной стороной ладони. — Это когда дождь пошёл? Почему мокро? Он поднял голову и увидел над головой звёзды. «У — -у -у -у. Где она? В какой стороне? — Стой! Нельзя! Её выведут! Мне нужно к ней! — Возвращаемся! Её к деревне выведут, там врачи ждут! Страх притупился, едва Маша занялась делом. Пока собирала сухие ветки и кору для костра, пока разжигала огонь, пока ломала еловые ветви, ей казалось, что всё она делает правильно. Ночи в лесу прохладные, но не холодные, как зимой. Продержаться надо всего несколько часов. С костром не страшно. Потом стемнело, а топлива для костра не хватало. Тонкие ветки горели быстро, а толстые не желали заниматься. Света от костра почти не было, как и тепла, зато дым отгонял полчища комаров. Из-за болей в спине Маша прилегла на бок. Каждый лесной звук пугал так, что шевелились волосы на голове. Но от усталости она уснула, даже не заметила как а проснулась от того, что кто-то тряс ее за плечо. «Маша! Маша!» «Миша!» – пробормотала она с просунья. «Ты меня нашел!» «Нашел!» – согласился мужчина, помогая ей встать. «Ох, Маша! Маша!» «Вот только это был не Миша, а Толик!»